Важные рекомендации Наверняка узнав, что беременны, вы задумаетесь о том, как же нужно поменять свой образ жизни. Очень часто на первом приеме пациентки интересуются этим вопросом. Ведь беременность долгожданная и страшно навредить растущему малышу. Беременность – это абсолютно нормальное физиологическое состояние для вашего организма поэтому не нужно бояться навредить себе. Вы можете заниматься тем, что вам приятно и комфортно. Если до беременности вы занимались спортом, продолжайте им заниматься, естественно, немного снизив нагрузки. Конечно, стоит исключить травмоопасные виды спорта. Активный образ жизни во время беременности, если нет противопоказаний, только приветствуется. Он позволит вам сохранить физическую форму на должном уровне к родам. По поводу ограничений в спорте. Есть ряд диагнозов, при которых необходимо ограничить физические нагрузки. Это предлежание плаценты, угроза прерывания беременности, кровяные выделения – Здесь действительно нужно изменить образ жизни и отдать предпочтение отдыху и прогулкам на свежем воздухе. Частый вопрос – какие витамины необходимо пить во время беременности? Йод рекомендуют принимать минимум за месяц до начала беременности, на протяжении всей беременности и в период кормления грудью. Недостаток йода – самая распространённая причина когнитивных, умственных дефектов. Даже небольшой дефицит йода в период беременности, кормления и в раннем детстве может причинить необратимый ущерб мозгу и нервной системе, вызвать пониженную функцию щитовидной железы, эндемический зоб и отставание в физическом и умственном развитии. Йод содержится в морских водорослях, морской рыбе и морепродуктах, в молочных продуктах, в особенности в натуральном молоке, яйцах и ядированной соли. Витамин D рекомендуется на всем протяжении беременности и в период кормления грудью. В это время потребность организма в нем возрастает. Витамин D участвует в усвоении кальция. Он необходим для роста костей, обеспечивает их прочность. Этот витамин нужен иммунной системе и мышечной ткани. Играет определенную роль в генной регуляции. В настоящее время установлена связь между недостатком витамина D и метаболическим синдромом. У людей, живущих в северных широтах, отмечается почти постоянный дефицит витамина D поэтому добавки с ним рекомендованы для приема круглый год. В естественном виде этот витамин присутствует лишь в небольшом количестве продуктов. Он производится нашим организмом под влиянием ультрафиолета. В пище его источниками являются жирная рыба, лосось, макрель и сардины, красное мясо и яичный желток а также некоторые молочные продукты, специально обогащенные витамином D. Фолиевая кислота назначается как минимум на 3 месяца предшествующих беременности и во время 3 первых месяцев беременности. Это снижает риск врожденного дефекта нервной трубки плода Tube Defect, NTD, и предотвращает анемию у матери. В первые недели беременности развиваются все органы плода, включая мозг. На этом этапе дефект небольшого количества клеток может развиться в дефект целой системы. Дефект нервной трубки, из которой развивается головной и спинной мозг, может привести к заболеванию, инвалидности и даже к смерти плода. Нервная трубка закрывается через 3-4 недели после оплодотворения. И поэтому употребление фолиевой кислоты до начала беременности и в первые три месяца беременности является крайне важным. Фолиевая кислота является витамином из группы В и необходима для построения ДНК любой клетки тела. Натуральный фалат, содержащийся в бобовых, цитрусовых и в листовой зелени, не удовлетворяет потребности в фолиевой кислоте до и во время беременности так что лучше принимать специальные добавки. Железо рекомендуется в виде добавки со второго триместра и до 6 недель после родов. Допускается принимать комбинированную добавку железа и фолиевой кислоты. Во время беременности потребность в железе возрастает из-за увеличения объема крови. Также железо требуется растущему плоду. Запасы, которые сформируются сейчас, послужат ребенку в первые годы жизни. Недостаток этого элемента может вызвать анемию. Ее симптомы – усталость, слабость, головные боли, затрудненное дыхание и повышение сердечного пульса. Железо содержится в нежирном говяжьем мясе, индюшачьем мясе, в особенности красном – Из продуктов растительного происхождения железом богаты бобовые – фасоль, чечевица, маш, овсяная крупа, киноа, сухофрукты, тхина, миндаль, орехи, семечки. Молоко и молочные продукты – кофе и чай препятствуют усвоению железа из добавок и различных продуктов, поэтому не рекомендуется употреблять их вместе. Магний также часто рекомендуется принимать во время беременности. Он оказывает благотворное влияние на состояние нервной системы, успокаивает, снижает градус тревожности, налаживает сон и снимает возбудимость матки. Витамин С. С ним будьте осторожны. Многие пьют его просто так, особенно в сезон простуд и ОРВИ но на самом деле он нужен только для лучшего усвоения препаратов железа. Сам по себе витамин С в естественном виде содержится в цитрусовых помидорах, перце, киви, дыне, капусте. На рынке существуют добавки железа, которым для усвоения организмом не нужен помощник в виде витамина С. Кальций При высоком риске преэклампсии препараты кальция на протяжении всей беременности в дозе 1 грамм в день снижают риск развития этого осложнения. Кроме этого, кальций нужен вашему организму для построения костей ребенка, для функционирования кровеносной системы и мышц и для роста здоровых зубов и их защиты. Не все любят молоко и молочные продукты – рыбные консервы, сардины с костями, напитки и изделия из сои, поэтому порой предпочитают принимать кальций отдельно. Вопрос доктору. Опасен ли кальций на большом сроке беременности? Может ли он вызывать окостенение или усложнять роды? Нет, это не опасно. Уплотнение костей плода зависит не от количества кальция в организме, а от срока беременности. Можно ли принимать поливитаминные комплексы во время беременности? Здесь нельзя дать однозначный ответ. Если вы полноценно питаетесь, в вашем рационе есть фрукты, овощи, мясо, рыба – то гораздо полезнее принимать витамины и микроэлементы отдельными препаратами. Так они лучше усваиваются, а вы получаете только то, что необходимо вашему организму. Но в случаях, когда есть риски авитаминоза, например, для вегетарианцев, необходим более расширенный спектр полезных элементов. И в этом случае можно отдать предпочтение поливитаминам. Кстати, о вегетарианцах. Чаще всего у них выявляются дефициты витаминов b 12 и цинка. Обсуждая витаминные добавки, нельзя не затронуть одну из самых важных и нужных тем – питание во время беременности.